Глава тридцать девятая «Лёлик, тебе Ярослава не звонила?» «Нет, а должна была?» — весело отзывается он. Судя по шуму голосов и музыки, зависает в баре. С шумом выпустив воздух, я разворачиваюсь через двойную сплошную, чтобы поехать в сторону отеля. Шансы на то, что разъярённая Ярослава вдруг решит поболтать с Лёликом, были ничтожно малы. Но я должен был попробовать. Объясниться она мне в очередной раз не дала, трубку не берёт, и догнать её у меня не получилось. И по закону подлости, мой противозаконный манёвр не остаётся без внимания. Метров через двадцать из-за угла на меня выскакивает гаишник, победная, размахивая жезлом. Бля, ругаюсь я себе под нос, прижимаясь к обочине. Последний раз нарушал правила лет пять назад, и примерно столько же меня не останавливали. И стоило только на эмоциях дать слабину, как возмездие не заставило себя ждать. Младший сотрудник ДПС Степанов Игорь Вадимович. Рапортует круглолицый парень, приложив ладонь к фуражке. «Предъявите ваши документы». «Права, техпаспорт». Перечисляю я, по очереди вкладывая карточки ему в руку. «Нарушение признаю, можно мне сразу штраф выписать. Тороплюсь очень». «Волынский Алан Георгиевич». Неспешно читает он, будто издеваясь. «Почему нарушаем? В курсе, что через двойную сплошную разворот запрещен?» «Я в курсе», — цежу я, с трудом сдерживая нарастающее раздражение. «Тороплюсь очень, сказал же. Правонарушение признаю. Штраф давайте мне выпишем и разойдемся. Пройдемте со мной в машину», — небрежно бросает он и, демонстративно запихнув мои права в нагрудный карман, в развалку уйдет к припрятанному за деревьями служебному полу. «Пидорас», — мысленно резюмирую я, оглушительно шарахнув дверью. «Да, я нарушил, но это точно не повод демонстративно козырять своими полномочиями». Круглолицый уселся на переднее сиденье рядом со своим напарником, но штраф писывать не спешит и предпочитает о чем-то весело с ним переговариваться. В сердцах распахнув пассажирскую дверь, я плюхаюсь на задний диван и в упор смотрю в зеркало заднего вида. Пусть при мне насущным попиздят. На дороге все торопятся, но не нарушают. Философски изрекает тот, что меня остановил, начиная неторопливо постукивать пальцем по громоздкому прибору. Вы ведь угрозу жизни другим водителям создали. Спасибо за внушение. и Я чувствую, что вы от всей души переживаете. Круглолицый улавливает Стёб, и недовольно зыркает в зеркало заднего вида. Прямо вижу, как в его голове идёт отчаянное обдумывание того, как меня за подобную дерзость наказать. «Алан Георгиевич, вы как-то шутите странно», — сочаясь вежливым ядом, произносит он через паузу. «Сегодня никаких спиртных напитков или наркотиков не принимали?» «Пидорас», — повторяю я про себя и сквозь зубы цежу. «Нет, не принимал. А давайте проверим». Ласково предлагает он и поворачивается к коллеге с молчаливой ухмылкой, наблюдающим за происходящим фарсом. «Володь, у тебя ведь тесты есть?» «Вправа мои, смотри внимательно!» — рявкаю я, отчего у гаишника ошалело поворачивают ко мне головы. Имя читай, отчество и фамилию особенно. Я презираю подобные ухищрения, как, впрочем, и злоупотребление властью, но на этом перестервятников мне уж очень хочется одержать верх. Просто для того, чтобы этот сопляк, возомнивший себя десницей бога, понял, что на каждую хитрую задницу найдется свой звонкий пендель. Вместо Круглолицова надпись на правах читает его сосед. «Волынский Алан Георгиевич. Волынский — это который?» Его взгляд вопросительно фокусируется в точке рядом с моим виском. «Погуглите?» — холодно уточняю я. Или мне лучше напрямую Валерию Андреевичу позвонить и рассказать, как его подчинённые над людьми издеваются и как превышают должностные полномочия? В ответ не раздаётся ни звука, но это не приносит мне ни облегчения, ни удовлетворения. Потому что сейчас я веду себя ничем не лучше, чем они, и тоже козыряю властью, дарованной именем отца. Ратуя за прозрачность и честность системы, я сам с регулярностью использую ее огрехи во имя собственного комфорта, либо, как сейчас, для эфемерного торжества справедливости. «Можете ехать», — буркает круглолицей, через плечо отдавая мне права. «Еще чего. Выписывай штраф, как должен. Просто сделай, по возможности, побыстрее». Спустя десять минут я выхожу из душного пола с длинной лентой штрафа и, запрыгнув в яго, бью по газам. Телефон по-прежнему молчит. А может, ну её к чёрту. По крайней мере, сегодня. Вчерашний скандал, обед с Гнесиными, разборки с гаишниками. Мне тоже нужен отдых. Сколько можно за ней бегать? Как бы Ярослава мне не нравилась, я едва ли гожусь воспитателем ясельной группы. К тому же, как показывает практика, для конструктивного диалога ей нужно дать остыть. С такими мыслями я доезжаю до дома, после чего еду в обратном направлении просто потому, что неотступно вижу перед собой её глаза, в которых плещутся обиды и непонимание. Цепляет она меня, цепляет за живое. Пешком ведь до Матео дошла, и к тому же, первой позвонила. Местной гостиничной парковки нет, поэтому мне приходится бросить машину прямо у входа. Забегу на пару минут, поясню ей про этот навязанный ужин и уеду. Остальное завтра. Девушка из 404 у себя Решаю спросить я у администратора, прежде чем пойти к лифту. Если Ярослава ещё не приходила, то нет смысла загораживать проезд. «Секунду», — отвечает парень, уставившись в экран. «Вы немного разминулись. Около получаса назад она сдала номер и выехала».